Глава 59. Бункер 17.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 Джульетта свалила добычу на койку и вспомнила Уокера. Не так ли и он начинал, став в конечном итоге жить прямо на работе? И что им двигало? Одержимость, увлеченность, необходимость заниматься решением никогда не заканчивающихся проблем? Чем лучше она понимала старика, тем более далекой от него ощущала себя. И более одинокой. Усевшись, Джульетта принялась растирать ноги. Бедра и икры закаменели после недавнего подъема.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 Она перенесла холщевые мешки на один из вычурных рабочих столов. В лаборатории буквально все было изящнее, чем у нее в механическом. Даже детали, обреченные прослужить недолго, изготавливались на таком уровне химического и инженерного совершенства, которые она смогла оценить только сейчас, когда поняла их зловещее предназначение. Она набрала целую кучу прокладок и уплотнений, и хороших из отдела снабжения, и плохих из лабораторий, чтобы посмотреть, как эта система работает.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 где на вешалках разместилось около дюжины комбинезонов-чистильщиков в различной степени готовности, то создавалось впечатление, что живешь и работаешь в комнате, полной оживших призраков. Если бы один из комбинезонов спрыгнул с вешалки и прошелся, это не удивило бы Джульетту. Рукава и штанины комбинезонов были пухлыми и как будто заполненными, а зеркальные щитки шлемов скрывали любопытные лица. Висящие комбинезоны создавали иллюзию присутствия людей.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 Первые несколько ночей после того, как ей удалось выжить в жутком испытании очисткой, а затем с силой пробиться в этот мертвый бункер, она долго и упорно искала место, где могла бы спокойно выспаться. О помещении под серверной, где воняли накопленные соло кучи объедков и хлама, не могло быть и речи. Она заглянула в жилое помещение главы IT, но из-за мысли о Бернарде не смогла там даже спокойно посидеть. Диванчики в разных кабинетах оказались слишком короткими. Джульетта устроила себе неплохой лежак на теплом полу в серверной,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 Она найдет здесь все необходимое. Другим местом в 17-м бункере, где Джульетта чувствовала себя как дома, стали две тюремные камеры, в которых она иногда спала во время путешествий наверх и вниз. И еще ей было спокойно, когда она сидела возле того пустого сервера и разговаривала с Лукасом. Она думала о нем, пока шла через комнату, чтобы взять нужного размера втулку в одном из шкафов с металлическими деталями. Сунув ее в карман, Джульетта сняла один из готовых комбинезонов, восхитившись его весом,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 «Привет!» – окликнул он Джульетту, стоя в дверях. Джульетта взглянула на него и качнула головой, приглашая войти. Для вращения втулки потребовались усилия. Металлическая ручка впивалась в ладони, на лбу выступил пот. «Я испек хлеб!» «Пахнет восхитительно!» – буркнула она. Научив Соло делать плоский бездрожжевой хлеб, она не могла его остановить. Большие жестянки с мукой исчезали с полок в кладовой одна за другой, пока он экспериментировал с рецептами.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 такое же аккуратное, как если бы его сделали в отделе снабжения. Теперь втулка легко вывинчивалась, как и полагалось, хорошо пригнанному болту. Соло поставил тарелку с хлебом и овощами на рабочий стол и уселся рядом на стул. «А над чем ты работаешь?» «Над еще одним насосом». Он посмотрел на большой компрессор на колесиках с торчащими из него шлангами. «Нет, на это уйдет слишком много времени. Я работаю над тем, что позволит дышать под водой». Соло рассмеялся и принялся жевать кусок хлеба, Пока не сообразил, что она не шутит. «Э -э, так ты серьезно? Да. Насосы, которые нам действительно нужны, находятся в водосборных бассейнах на самом дне бункера. Требуется лишь провести до них электричество и зайти. Вниз. И тогда в бункере станет сухо через несколько недель или месяцев, а не лет. Дышать под водой! пробормотал соло и посмотрел на нее так, как будто именно она сходила с ума. «Это мало отличается от того, как я пришла сюда из своего бункера». Джульетта обмотала соединитель на конце воздушного шланга силиконовой лентой и стала ввинчивать его в воротник. «Комбинезоны герметичные, а потому водонепроницаемые. Мне нужен лишь постоянный приток воздуха для дыхания, и я смогу работать внизу столько, сколько захочу. Во всяком случае, достаточно долго, чтобы запустить насосы». «Ты думаешь, они все еще могут работать?» «Должны». Она взяла гаечный ключ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 «Тебе нужно будет приглядывать за целой кучей шлангов и проводов», – она улыбнулась ему. «Не волнуйся, без дела ты скучать не станешь». «А я и не волнуюсь», – заявил Соло. Он выпятил грудь и захрустел огурцом, поглядывая на компрессор. И Джульетта увидела, что Соло, как любой подросток с небольшим жизненным опытом, но сильным стремлением, пока еще не научился убедительно врать.